Глава девятнадцатая. Юля, тело будто парализовало, и мне требуется огромные усилия, чтобы заставить себя подняться. Темный взгляд Молотова давит на меня многотонной тяжестью, из-за чего ноги не слушаются. Бормочу спокойной ночи и буквально силком волоку себя к лестнице. «Живее, Живцова!» «Ты же Живцова, а не Холодцова, в конце концов!» Я налетаю на дверь нашей с Димой спальни, толкая ее всем телом, будто она — мой спасительный бункер перед концом света. Тяжело и часто дышу, пока трясущейся рукой запираю замок изнутри и медленно сползаю по стенке. Боже мой! Божечки! Обхватываю колени руками и качаюсь взад вперед, словно неваляшка. Мысли и чувства пляшут в разнобой. Сердце грохочет под футболкой так громко и часто, что закладывает уши. Что это было? Что только что, мать вашу, было? Меня посетили галлюцинации на фоне обезвоживания или Сергей правда касался моего рта. Если это глюки, то почему я до сих пор чувствую на языке вкус его кожи? Сергей Георгиевич, он для тебя, Живцова. Хотя какая разница, если граница злой свёкор, стерва-сноха между нами только что с треском рухнула, во всяком случае для меня. Ну какого чёрта я полезла к Молотову с этим пледом и заботой о паркете? Ну, замерз бы он, ну, покашлял бы денек другой Зато сейчас меня бы так не трясло, и белье было бы сухим. А оно, блин, намокло, и живот сводит горячей судорогой. И как мне с этим теперь жить? Это же Димин отец. В отчаянии прикусываю колено и дергаюсь от боли. Презираю себя за то, что такое чувствую. Нужно было сразу встать и уйти, а не позволять себя трогать. Молотов был пьян. Это его главное оправдание, а у меня какое. Сейчас бы мне бутылку мартини и перенестись на необитаемый остров, где синий взгляд и совесть меня не достанут. Собирать кокосы с пальм и добывать трением огонь. Дыхание постепенно приходит в норму, но снова сбивается, когда я слышу звук поднимающихся шагов. Сердечный ритм начинает отплясывать чечетку, и я закрываю ладонью рот, чтобы мои нервные вздохи не просочились в коридор. Шаги становятся ближе и затихают возле моей двери. Молотов, рот ладонью точно не закрывает, потому что я отчетливо слышу его тяжелое дыхание. Нас разделяет лишь деревянная перегородка. Достаточно дернуть ручку, чтобы вновь увидеть его глаза и ощутить пряно древесный запах. Боже, о чем я вообще думаю? Когда мое состояние достигает максимальной отметки нервозности, из-за стены слышится глухое блядь, после чего шаги возобновляются, становясь тише и обрываются с хлопком закрывшиеся двери. Я с облегчением выдыхаю и, поднявшись с пола, падаю лицом в кровать. Тело влажное от пота, но мне холодно. Пытаюсь отключить сознание и уснуть, но никак не выходит. Я без конца ворочаюсь, скидываю подушки на пол, потому что слишком мягко, потом снова их собираю, потому что без них слишком жестко. Сон не идет ни через час, ни через два. Я продолжаю изводить себя угрызениями совести, корить за эмоции, которые не должна испытывать в адрес никого, кроме Димы, и уж тем более в сторону его родного отца. То, как отзывчиво мое тело откликалось на этого мужчину, приводит меня в растерянность. Когда стрелки часов показывают шесть утра, я, словно лишённый функции сна зомби, поднимаюсь с постели, принимаю ледяной душ и на цыпочках выскальзываю в коридор. Надеюсь, после ночных возлияний олигарх все еще крепко спит. И народная мудрость о том, что сон алкаша короток и беспокоен, к нему не относится. Готовкой я решаю себя не утомлять, чтобы по привычке не столкнуться с Молотовым на кухне. Куплю Диме бульон во вкусвиле. Сейчас, когда я немного пришла в себя, вчерашнее происшествие уже не кажется мне таким жутким преступлением, но судьбу испытывать я не хочу. Запрыгиваю в прибывшее к воротам дома такси и называю водителю адрес больницы, где лежит Дима. Мне нужно поскорее увидеть его и понять, что то, что я испытала ночью, не более чем на вождение. «Я тороплюсь», — говорю таксисту, который слишком долго возится с навигатором, и с опаской поглядываю на крыльцо дома. Все же утром реальность воспринимается несколько иначе. Ну, подумаешь, перебрал человек с алкоголем, перепутал с кем-нибудь из любовниц, поэтому и касался меня так. Скорее всего... Интимные фрагменты вчерашней ночи выпадут из нетрезвой памяти Молотова, и он ничего не вспомнит. При встрече со мной он не смутится и не будет чувствовать себя неловко. Так почему бы и мне не сделать того же самого? Так будет проще для всех. Да, так я и поступлю. Когда дом со спящим в нем Молотовым скрывается из вида, я опускаю голову на спинку сиденья и впадаю в легкую дрему, вплоть до того, как такси доезжает до больницы. Приехала я слишком рано, а потому мой вип-пропуск впервые пригождается. Под удивленными взглядами медсестер я поднимаюсь на нужный этаж и захожу в палату. Дима все еще спит, отвернувшись лицом к окну. Я сажусь на стул рядом с ним и всматриваюсь в красивые черты лица. Вот он, мой любимый человек и будущий муж, с которым мне понятно и спокойно. Я тоскую по нему в его отсутствие, и отсюда... Эти дурацкие мысли. Они ведь с отцом в чем то похожи. Родинками, например. Я касаюсь пальцами Диминой руки и слегка сжимаю, чтобы успокоить волнение. Поворочившись, он открывает глаза и смотрит на меня с удивлением. «Малыш, ты почему-то рано приехала. Сколько сейчас времени?» Пытается приподняться на локтях, но я останавливаю его, демонстрируя экран телефона. Часы на нем показывают 7.30 утра. «Я соскучилась, Дим. Мне кажется, словно за эти дни мы отдалились, и я не могла ждать дольше». «У нас все в порядке, Юль». Димка потягивается на кровати и со стоном прижимает ладонь к правой половине живота. «Ты какая-то напряженная. Что-то случилось?» «Не в силах смотреть ему в глаза, я поднимаюсь со стула и подхожу к окну. Я тут подумала...» «Отодвигаю штору, собираясь с духом, чтобы озвучить идею с переездом» как дверь палаты без стука распахивается, и внутрь входит рыжеволосая медсестра. Расплывается в улыбке при виде Димы, а на меня даже не смотрит, сучка. «Будь хорошим мальчиком, Дима, а не как в прошлый раз». Протягивает ему электронный градусник и, вильнув бедрами, уходит из палаты. «О чем ты хотела поговорить?» Невозмутимо спрашивает Дима, засовывая градусник под мышку. «На порнографическом появлении медсестры Я решаю сегодня не заострять внимание и возвращаюсь на стул. «Дим, давай на время визита твоего папы арендуем квартиру. Как-то это неправильно — жить вместе под одной крышей. Он взрослый человек, и это его дом». Дима хмурит брови, обдумывая мои слова, после чего кивает. «Если ты так хочешь. Где бы ты хотела, на Патриарших или на Арбате? Сегодня отец заедет, и я возьму у него денег». «Нет, нет». Захлебываясь неприятием, я отрицательно кручу головой. Не нужно ничего спрашивать у отца. Мы можем разделить аренду напополам. Если ты согласен, то я сегодня же пороюсь на авито. В центре квартиры, дорогие Юль, что такого в том, что я попрошу папу нам помочь? Потому что мы должны сами. Мы ведь пожениться собираемся. Не можем же мы постоянно жить на деньги твоего отца? Я не работаю, Юль, пожимает плечами Дима. Да и ты тоже. На что мы будем жить? Я работаю, насколько мне позволяет учеба. И ты мог бы... Я мнусь, потому что чувствую себя не вправе указывать ему, что делать. Ну, когда-нибудь же тебе придется подыскивать работу, правильно? Когда-нибудь, да, но не сейчас. Мой отец зарабатывает кучу денег. На кого ему еще тратить свои деньги? Я его единственный сын. Я смотрю на Диму, который, кажется, искренне недоумевает над моим желанием жить независимо от денег Молотова и чувствую, как утро стремительно мрачнеет. Как объяснить Диме, для чего нам стремиться к финансовой независимости? Я думала, рано или поздно все к ней стремятся. У меня через час лекции начинаются. Бормочу, подхватывая сумку. Я тебе позже позвоню. Эй! Дима берет меня за руку и ласково улыбается. «Поцелуешь меня?» наклонившись я быстро касаюсь губами его рта но дима перехватывает рукой мою шею и настойчиво целует меня с языком спасибо что заехала малыш посмотри квартира ладно я все решу